Глава 14. В оцарившуюся неловкую тишину нарушил режиссёр. Он подошёл последним, оглядел дохлого гада и оглаживающего его дрожащими руками за отехника, поморщился и на всякий случай отступил подальше. Что за нелепое заявление? возмутился мистер Фелиш, вскинув голову, чтобы дать понять Маркусу всю глубину его заблуждения. На лицо ужасная случайность, возможно, халатность. Красной речи вы взгляд в сторону расстроенного зао техника указал на кого и именно режиссёр собирается свалить вину за едва не случившуюся трагедию. Удобно слов нет. И в другой ситуации Маркус бы с радостью ухватился за возможность выйти из света софитов и притвориться, что ничего не произошло. Если бы не угроза жизни Дженнифер, и её безопасности он пренебрегать не собирался. По вашему годзюка сама выбралась из террариума, открыла замок и забралась на колени именно к ведущей актрисе. Хотя по дороге ей пришлось миновать несколько куда более удобных мест для лежбища. С нескрываемым скептицизмом протянул Цорн, после чего обратился к зоотехнику. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но при смыкающиеся обычно не любят суету и шум и стремятся забиться куда потише. Да-да, именно так. Закивал тот головой как заведённый. До бедалаги дошло, куда клонит начальство, так что отдуваться за прегрешения неизвестно кого ему не улыбалось. А они сами-то по себе тихие, первым они нападают, да и кормят их отпуст, а хочется им незачем. Значит, кто-то их не просто выпустил, а заставил каким-то образом проползти через открытое пространство именно сюда. Маркус оценил взглядом расстояние до павильона. Получалось прилично. Расцветка змеи позволяла ей передвигаться незамеченной в тени, так что в том, что её никто не заметил раньше, ничего странного не было. Хищник всё-таки. Теперь вопрос: как гадину убедили подобраться именно к Джен? Цорн внимательно оглядел лежак, даже наклонился, так что девушка ойкнула. Отвлекаясь от самозабвенной истерики, и крепче обхватило его шею. Маркус чуть отдела не отвлёкся. Так соблазнительно она прижималась. Он присел, устроив джен на коленях, провёл рукой по тонкому на пушистому слою ткани, закрывавшему ребристую поверхность шезлонга и оказался прав. Ладонь что-то царапнула. Подцепив ногтем, Цорн вытащил из застрявших в волокнах миниатюрный передатчик. Думаю, эта штука передаёт какие-то интересные для змей звуки, продемонстрировал он собравшимся находку. Тофер молчал, но хмурился всё красноречивее. Режиссёр краснел и бледнел попеременно, даже шерил, растерял было энтузиазм, и будто бы потускнел. Все они понимали, чем им грозит настоящее расследование, скандал, задержка в съёмках, сбой по срокам, да ещё и шумиха в прессе. Чёрный пиар, конечно, тоже пиар, но лучше бы без него. Это вам любой специалист скажет. Маркус покрутил шарик размером с ноготь мизинца на солнце, ставшей почти прозрачным, принюхался. А возможно, и запахи, задумчиво добавил он. Что-точка-то непростая, отметил про себя Цорн. Специалист сделал, и точно не для того, чтобы нервных барышень гадюками пугать. Скорее всего, что из прилагающейся ком можно настраивать характеристики на разных животных. Вещь удобная. Но если судить по круглым от восторга глазам за техника, то таких отродясь не видел. А раз на студии их нет, значит, это чьи-то личные запасы. И Маркусу было очень любопытно, кто же из присутствующих такой любитель живой природы. Где камера? Требовательно вопросил Цорн, глядя в лицо Тоферу. Если вопрос с покушением решится быстро, то мы так уж и быть не станем делать официальное заявление. Продюсер, судя по выражению лица, был бы рад решить вопрос быстро, придушив обнаглевшего телохранителя, но прекрасно понимал, что свидетелей многовато. Поэтому только дёрнул подбородком, подавая знак Шерело. Тот отмер не сразу, только после тычка от режиссёра под рёбра. Зато потом развил бурную деятельность. Откуда-то притащили запасной профессиональный комс с огромным экраном, на который стекались записи со всех ближайших камер. Их оказалось ровно 6, так что поместились все двумя ровными рядами. И мистер Фелиш лично включил обратное воспроизведение. Вот дженс ползает с рукцорна, чтобы устроиться на лежаке, а на неё обратно вспрыгивает неестественным движением гадюка. Телохранитель из-за спины Тофера уважительно покосился на Маркуса. Его бросок в ускоренной перемотке и углядеть-то было невозможно. Только что был тут, и уже на расстоянии шагов пяти. Змея, покачавшись, снова свернулась кольцами, от чего Дженнифер, так и не покинувшая его объятий, передёрнулась. Она всё же слезла с его рук, кажется, устыдившись и немного застеснявшись своей публичной истерии. Но отлепать от Маркуса не стало, притиснувшись ему в подмышку. Цорн защитным жестом положил руку ей на плечи, не обращая внимания на понимающие взгляды окружающих. В конце концов, по легенде, выдуманной местными, они и так барочка. Пусть верит собственную фантазию. Гадюка лежала и грелась на солнышке недолго. Развернувшись хвостом вперёд, она уползла обратно куда-то за кадр. Как ни странно, ворота павильона с животными в радиус действия камер не попадали. Маркус даже головой повертел, убеждаясь: нет, ни один дрон не смотрел в ту сторону. Как специально. По спине пробежал холодок. Либо злоумышленник из техников, либо из руководства, то есть тех, кто имеет право указывать, куда направлять объективы, что довольно-таки сильно сужает круг поиска, но в то же время добавляет риска. Все перечисленные члены группы подпадают под закон о неприкосновенности. А значит, улики должны быть не просто весомыми, убийственными. Где запись с камеры внутри павильона? Нахмурился Цорн. Вот что не давало ему покоя. Ни один из экранов не показывал, что происходило в тот момент в хранилище фауны. Усаженный за ком техник нервно потыкал в настройки и пожал плечами. Нет, оттуда ничего, озвучил он проблему. Или камеры отключены, или к ним отдельный доступ нужен. Они в общей системе, напряжённо воскликнул Шэрил. Судя по взглядам, которые бросали на него попеременно то режиссёр, то продюсер, те нашли для себя нового ответственного за творящееся безобразие. Всё должно быть видно. В записи нет, констатировал очевидный техник. Маркус нахмурился и обойдя собравшихся, направился к павильону. Всыпавшаяся в него как клещ Джен не отставала, хотя девушку сотряхивало от пережитого. Было очевидно, что соваться в недра рассадника змей ей совершенно не хотелось. Порог приземистого здания Цорн переступал с опаской. После яркого солнечного дня внутри казалось особенно темно. Пахло удобрениями и мокрой шерстью. Кроме змей тут содержалось два ослика, которым было глубочайшим образом плевать на опасное соседство в силу природной флегматичности. Из десяток птиц безумных расцветок, смахивающих на полуночный бред художника. Террариумы были плотно закрыты, но крылатые всё равно чуяли хищников, а потому забились на верхние жёрдочки под самый потолок. Крышка одного из стеклянных боксов была сдвинута в сторону. С виду тяжёлое Сканирование на предмет отпечатков пальцев ничего не дало. Некто работал в силиконе или перчатках, а смазанные им старые следы принадлежали, скорее всего, работникам террариума. Даже если они и в самом деле выпустили змею, их злонамеренность без записей и камер никак не доказать. Халатность разве что. Но уцелевший отпечатки Маркус на всякий случай в базу внёс, чтобы позже отфильтровать список. Вдруг повезёт и попадётся кто-то, кому тут быть не положено. Он примерился, попытался поправить крышку и застыл. "Что, тяжёлое?" сочувственно вздохнула Дженнифер. "И как только это сволочь справилась?" "Не в этом дело." Мотнув головой, Цорн одним движением поставил прозрачную пластину на место. "Уточнять, в чём же тогда оно?" Марк не стал. И девушка понятливо промолчала. Камеры может и не работают, зато вездесущие уши никто не отменял. Ну что там? нетерпеливо поинтересовался Тофер. Порог он благоразумно не переступал, а его охранник опасливо оглядывался, не снимая руки с шокера на поясе. Более серьёзное оружие на площадку не допускалось по соображениям безопасности. Ничего особенного, безразлично отозвался Марк. Отпечатков слишком много. Буду признателен, если поделитесь базой данных, но сами понимаете. Тофер кивнул куда-то в сторону, дозvalяет доступ. Думаю, на сегодня съёмки окончены, опасливо поглядывая на мецената, констатировал режиссёр. Нам всем нужно прийти в себя, оправиться от потрясения, так сказать. Согласен, буркнул продюсер, отодвигаясь и пропуская Марка. Надеюсь, ваши безопасники так больше не облажаются. Если не так, то по-другому облажаются точно, хотелось добавить сорну, но он сдержался. Тофер вёл себя на удивление естественно, и Маркус бы не удивился, узнав, что тот не имеет никакого отношения к покушениям на Дженнифер. Да и зачем продюсеру губить собственное детище? Он же в первую очередь делец, а для них прибыль самое главное. Если запороть съёмки, а без главной злодейки придётся переснимать почти всю картину, что равняется убыткам и потерянному времени, то он лишится значительной части потенциального дохода. Поверить в то, что Тоффер таким вот замысловатым способом сам себе гадит, было сложновато. Не идиот же он. А выгоды от устранения Дженнифер Торн для него не видел. Возможно, он чего-то не знает, какой-то важной детали. Из подозреваемых продюсера исключать нельзя, но уверенность Маркуса в виновности Тофера порядком уменьшилась. Сорн не удержался и похлопал так и по предплечью Тофера, проходя мимо. "Благодарю за передышку", пояснил он вскинувшемуся охраннику. "Не за что", процедил сквозь зубы продюсер, стряхивая невидимые пылинки с рукава. Стоило им оказаться наедине в домике, как у Дженнифер закончилось терпение. Ну, прокурорским тоном вопросила она. Не хватало только передника и руки в бока уткнуть. Точно жена с остажем, заждавшаяся мужа после корпоратива. Маркус даже хмыкнул от неожиданной ассоциации. Не он, лаконично отозвался наёмник и ожидаемо получил кулачком в солнечное сплетение. Удар от Жанн был поставлен на удивление неплохо, и Цорн резко выдохнул, дёрнувшись. А поподробнее, потребовала девушка. Я тут, между прочим, пострадавшая сторона. Желаю знать точно, кто меня пытался убить. Вряд ли тебя на самом деле собирались убить, задумчиво протянул Маркус. Скорее устранить с площадки. Напомни, как именно пострадала Н. То вещество было в графине с водой. Передернулась Дженнифер, видимо, вспоминая страшный день, когда обнаружила свою подругу в полусознательном состоянии. Понятия не имею, как его принято употреблять, но сомневаюсь, что с водичкой как средство от жары. Только полицейским плевать на логику. И даже то, что у неё с собой ничего не было, ни малейшего следа наркоты, их не убедило. Сама, мол, и всё тут. Логика полицейских Маркусу как раз была понятна. Дрянь, несмотря на страшные побочные эффекты, стоила просто бешеных денег, поскольку при регулярном употреблении стимулировала мозг до невообразимых высот. Под ней создавались гениальные произведения искусства, сонаты и формулы высшей математики, причём людьми, которые ранее не то что в гениальности, а даже вовлечение творчеством замечены не были. Их бизнес выходил на новый виток. Поскольку интуиция обострялась до предела, позволяя принимать безошибочные решения за доли секунды, правда, расплачиваться за успех приходилось годами жизни и бешеными деньгами. Никто долго не выдерживал подобный ритм, однако желающих рискнуть находилось всё больше. Каждый был уверен, что вот он-то справится с зависимостью, сумеет вырваться на орбиту, а после завязать. Чья была комната? уточнил Торн, настораживаясь. Неужели действует тот же человек, и покушение было всё-таки не на Энн, а вовсе даже на Дженнифер? Общий холл. Поморщилась Джен. Это самое странное. Зачем добавлять эту дрянь в воду там, где её могут выпить человек пять? Кто именно, почему пять? вскинулся Маркус. Ну, там такая была забавная планировка. Хмыкнула Джен. Несколько номеров, и у них общий зал перед лифтом по кругу. Считай, кто первый вышел, тот ждёт остальных. Но мы девочки любим собираться группами. И кто чаще всего выходил первым? уточнил Цорн. Усмешка окончательно сошла с губ Дженнифер. Обычно я, с сожалением пробормотала она. Или М. Но скорее я. Ты прав, покушались всё же на меня. Я отгонала эту мысль как могла, не хотела чувствовать себя виноватой. Ты в любом случае не виновата. Отмел её самобичевание Маркус, добавив энергичный взмах рукой для убедительности. Виноват тот, кто подсыпал вам ту гадости, только он. Мне нужно от тебя не страдание по несбывшемуся, а конструктив. Предположим, что неизвестный добился своей цели, и ты вкусила эйфо. Что дальше? Дальше? Растерянно пробормотала Джен. Она как-то об этом не задумывалась по умолчанию, представляя себя на больничной койке вместо Н. А ведь и правда, у неё много денег, недвижимость, запасы на счетах. Новая доза стоит много, очень много, но не запредельно. У неё вполне могло быть несколько месяцев, а то и лет очень-очень творческой жизни. Какое-то время я продержалась бы, задумчиво протянула она, взвешивая варианты. Если меня не поймают на употребление, конечно, и не выпрут со съёмок, то довольно долго. Вот, вздел палец Маркус. Нам остаётся сущая мелочь. Найти того, кому выгодно, чтобы ты вообще не вылезала с площадки в стремлении заработать побольше. Товафер Сосмешка выдала Дженн самое логичное предположение. Кому как не продюсеру желать одной звёзд повышенной производительности? Но ты же считаешь, что он чист. Я ничего не исключаю, покачал головой Торн. Но его кандидатура, мне кажется, маловероятной. Дженнифер в раздумьях принялась бродить по комнате, пытаясь уложить в голове логику злоумышленника. Получалось не очень.